16. «Манюнь, ну что мы как дети? Кинулся к жене Никитич. Обхватил ее роскошные бедра, прижался к ее теплой живой груди. Ну что мы ссоримся, как подростки? Состроил он жалобный взгляд, приблизившись так, что уже почти целовал дыханием. Люблю же. Больше жизни вас люблю. Любишь, но не веришь? Со слезами в голосе пискнула Марийка, мужа, однако, не оттолкнув. Верю, родная. Его губы все же коснулись, ее виска плавно поползли вниз. «Тебе я верю. Я себя все ругаю, что мало времени дома, что редко с вами. На себя злюсь, а получается, что ругаюсь с тобой». «Ох, дурак!» — нежно обвела шею майора Марика. «Дурак!» — хриплым шепотом согласился Андрей. «Безумно боюсь вас потерять». «Да с чего ж тебе нас терять?» Нежно провела рукой по волосам мужа Марийка. «Твоишь мы, да донышко!» «Мария!» прижимая щекой к ее виску, прошептал майор. «Тебя пью и не напьюсь никогда. Как в жару из родника студенного. Как...» «Вспомнила!» Вдруг дернулась Марийка. «Вспомнила!» «Что?» Обескураженно замер ничего не понимающий майор. «Дед бабки так же говорил!» Страстно прошептала она, прижимая ладонь к губам. «Как в жару из родника!» «Какой дед?» — нахмурился Соколовский. «Когда говорил?» «Ну мой!» — сплеснула руками Марика. «Тогда, когда икону принес! Вот, про родник там точно было!» Ее глаза загорелись, она заходила кругами по кухне. «Что-то пропить родник жару!» «Андрей!» — простонала она, сдавшись. «Андрей, видать, остаток он в родник спрятал!» Майор тяжело вздохнул, недовольно скривился, сел на стул. «Какой?» — скучающим голосом протянул он. «Ой, ну ближайший к нашему дому, наверное, этот!» И тут Марийка замерла. «Это ж зарыли его, Андрей!» — распахнула глаза она. «На том месте колонку поставили!» «Раз поставили, скважину чистить должны были, фильтры ставить!» — нехотя размышлял вслух Андрей. «Нашли бы клад!» «Да», — протянула Марийка, уселась за стол рядом с мужем. Глаза ее подернулись дымкой, а взгляд устремился прямиком туда, где было ей восемь лет. Где дед катал на плечах, а незрелые яблоки казались самыми сладкими в мире. Туда, где... «В лесу!» — вдруг выпалила она. «Дед за водой на лесной родник всегда ходил!» «Который...» «Что, у церкви?» — нахмурился майор. «Нет!» — резко качнула головой Марика. «Там выше по течению есть над...» Она вдруг испуганно замерла, глаза ее округлились, у них даже выступили слезы. «Над болотом...» — шепотом окончила фразу она, прижав руки к груди. «Так...» — растер ладонями лицо Никитич. «Завтра с утра пораньше вызывает Дашу, и идем к деду Витти. Проведать надо старика. Чего у нас там есть не сильно алкогольное...» «Для деда Вити-то?» — вскинула бровь Марийка. «Да ему и Валькин самогон не сильно алкогольный». Никитич вспомнил обсуждаемый напиток, вздрогнул. «Настойку из черноплодки возьмем», — решил он. «Она, говорят, давление понижает». «Понижает», — покорно кивнула Марийка. «Вот, значит, мы деду давление лечить, а кольку отправлю с металлоискателем на родник». Майор ладонью расчертил на столе план боевых действий. «Но это будет завтра», — словно прибив муху, хлопнул ладонью по столешнице он. «А сегодня», — строго посмотрел на жену горящим взглядом, — «спать». Марика улыбнулась, покраснела и всучила Никитичу ближайшего из сыновей. «Купай, иди», — игриво хмыкнула она. Вечер в доме Соколовских пошел своим чередом. «А где я тебе его взять должен?» — обалдело хмыкал Колька в телефонную трубку. «Я вообще-то плотника не сопер! «Вот ни в жизнь не поверю, что ты не знаешь, где взять металлоискатель!» — выркал Никитич. «Тебе что, самому не интересно? Колька обиженно засопел, помолчал пару минут. «Ладно, к обеду достану!» — будто нехотя протянул он. «Отлично!» — бодро отчеканил Никитич. «Глядишь, и я к обеду освобожусь». Он отбил звонок, убрал смартфон и поймал удивленно осуждающий взгляд жены. «Что?» — не понял майор. «К обеду? С дед Витей?» — скинула нос она и толкнула калитку. «А Егоровы тогда жили на садовой». Около того дома, где сейчас Семеновна живет, когда Петька маленький был, его Людка-соличиха выкупила. Она тогда много с Васькой моржом ехшалась. Вот потому у нее Зинка-то и забрала. Никитич сидел напротив деда Вити, уже даже не пытаясь отследить нить беседы. Марийка на втором часу разговора тихо скрылась из кухни, прошептав, что вернется позже. У Андрея выбора не было. Приходилось слушать. Настойки выпили уже столько, что майор опасался, выдержит ли организм девяностолетнего деда такое радикальное понижение давления. Имена соседей, нынешних и давно почивших, мелькали, как стеклышки в калейдоскопе. Деревня, судя по рассказам старика, занимала минимум полглобуса, а все мировые события имели корни непосредственно в верхних долах. Эти два придурка, значит? Поклялись, что будет у них судьба одна на двоих!» – пыркал дед а Илью в Чечню забрали. Но Серега по здоровью не проходил. Сам военкомат тогда пришел. Мать поперек порог ложилась, а он шел. А его ни в какую. Что-то там с сердцем было плохо, значит. Дед снова потянулся к рюмке. «Ну, Илья-то...» Дед сморщился, утерев выступившую слезу. «Не вернулся». Махнул горькой, перекрестился. «А Серега тогда, значит...» «К Богу обратился. Все, в церкви торчал. И на всех службах, и после...» Услышав кодовое слово «церковь», майор встрепенулся, попробовал собрать остатки сознания в кучу. «А после того случая... Он так в монахи-то и пошел!» Довольно приосанился дед Витя, хитро глядя на Никитича. «Кто?» — прохрипел Соколовский, опасаясь шевелить чем-либо, кроме языка серега шурыгин дед витя посмотрел на майора как на ребенка неразумного брат двоюродные петьки синицына они ж все вместе шатались все вместе а как Илюхи не стало да петька пропал серега в монахи подался дед витя прокряхтел потягиваясь «Если кто что про Петкины дела знает так только серега «А куда в монахи то вытаращил глаза соколовский который мужской монастырь знал только один — на Соловках. «Да, тут какая-то обитель!» — махнул рукой дед Витя. «Точно не скажу. Но когда нотариус приезжал к Маринке Митрохиной по наследству Груньки-Шелепихи, то поговаривали, что недалеко он. Такси вызвали. Значит, близко!» «Угу», — кивнул головой майор. Это было единственное движение, на которое он сейчас был способен. «Агась!» — протянул дед, вставая. «Ты это...» «Ваш старика! Пойду я прилягу!» «Вот голова гудит!» — вздохнул дед тяжко. «Наверное, погода меняется!» «Угу...» — снова кивнул майор, но уже не так резко. Дед Витя, хоть и опираясь на стеночку, спокойно дошкандыбал до своей койки. А вот майор встать не смог. «Ох, куда же мне теперь тебя?» Смеясь, ахнула вернувшаяся Марийка. Монастырь. Только и прохрипел Соколовский.